продолжал его высочество Волуа. Нам пока не удалось договориться с папой относительно числа рыцарей и их жалования. Мы считаем необходимым иметь 8000 рыцарей и 30000 пехотинцев и решили назначить следующую плату. Каждому барону по 20 сув в день, каждому рыцарю 10 сель су и 10 денье оруженосцам «Два су пехотинцам, а папа Иоанн пытается сократить мою армию до четырех тысяч рыцарей и пятнадцати тысяч пехотинцев. Правда, он посулил мне 12 вооруженных галер. Он дал нам право на взимание десятины, но оспаривает сумму в миллион двести тысяч ливров в год за пять лет похода, которую мы у него запросили, и не желает предоставить 400 тысяч ливров» необходимые королю Франции на побочные расходы, из которых триста тысяч ливров уже обещаны любезному дядюшке Карлу Валуа, подумал про себя Робер Артуа. За эту плату можно командовать крестовым походом. Но мне-то к чему спорить. Ведь я тоже получу свою долю. — О, я не хочу сказать ничего дурного о папе! — воскликнул Валуа. Но если бы вместо моего покойного племянника Филиппа на последнем конклаве в Леоне был я, я сумел бы добиться избрания такого кардинала, который лучше понимал бы интересы христианства и не был бы так прижимист. Особенно с тех пор, как мы в мае этого года вздернули на Монфоконской виселице его племянника, заметил Роберт Артуа. Мортимор повернулся в кресле и удивленно посмотрел на Робера Артуа. «Племянника папы?» «Какого племянника?» «Как, кузен?» «Разве вы не знаете?» — отозвался Робер Артуа. И, воспользовавшись случаем, встал. Он не мог долго оставаться без движения. Подойдя к камину, он подтолкнул концом сапога выпавшее из очага полено. Мортимор уже перестал быть для него милордом и превратился в кузена, так как они установили, что находятся в отдаленном родстве через Фиеннов. «Скоро он будет просто Роджер». «Как?» — повторил Робер. «Вы не слыхали об удивительном приключении, которое произошло с благородным сеньором Журденом де Лилем?» столь благородным и столь могущественным, что святой отец отдал ему в жены свою племянницу? Да, впрочем, конечно, нет. Как вы могли знать? Ведь вы, по милости вашего доброго друга Эдуарда, томились в узилище. О, дело совсем пустяковое. И, в сущности, обошлось бы без шума не будь этот малый женат на племяннице папы.